Глава пятая. Людская толпа, собравшаяся у собора Святой Софии, грозно зашумела, заслышав о сборе ополчения. И в разных концах ее тут же раздались враждебные, нетерпимые возгласы подговоренных или подкупольных посадником и боярами заводил, надрывающихся изо всех сил. — Не пойдем! — Нет, делал нам до владимирцев. — Коль мы уже уйдут, кто Новгород оборонит от псов рыцарей свеев крик И слова «заводил» находят широкий отклик среди народа, собравшегося в детинца со всех концов Великого Града. Людина, Наревского, славенского Плотницкого, Загородского. И молодой семнадцатилетний княжич лишь в бессильном гневе сжал кулаки. Новгородцы в своем праве. Князь для них лишь вожак на время военного похода. Но быть тому или нет решает Веча, а по сути Боярский совет, управляющий Вечем, через верных людей заводил и подкупающих простых мужей посулами, а когда и дарами, и обильными угощениями с хмельными медами, текущими едва не рекой. Все зависит от того, насколько важно нужное для посадского и бояр решение Веча, да насколько сложно убедить народ его принять. Вот когда сами бояре не могут договориться между собой, вот тогда Веча становится едва ли не полем боя их интересов. Полем боя буквально, порой вход ход идет дреколье и булыжники. Однако сегодня Боярская верхушка Новгорода единодушно в своем желании отказать молодому княжичу. И подкупать сейчас никого не требуется. Новгородцы не хотят собирать рать на помощь Владимиру. Люди еще помнят Липецкую битву, в коей новгородские до да смоленские полки разбили Владимира Суздальскую рать, ведомую Юрием Всеволодовичем да отцом княжича Ярославом. Потери, как и взаимная ненависть с обеих сторон, были велики, и сердца людей ведь не остыли до сей поры. Помнят люди также и голод, разбушевавшийся в Граде, когда Ярослав Всеволодович, разъяренный самоуправством посадника и бояр, осадил торжок, не пуская зерно, из низовых земель в Новгород. Сколько в ту страшную пару народу сгинуло, и думать страшно. А в другой раз, когда из-за неурожая вновь разразился голод, ближники князей вовсе тайком вывезли обоих княжичей из Новгорода. Тогда воеводы Федор Данилович и Теун Яким испугались ярости обезумевших от голода и горя горожан. Ведь последние вполне могли растерзать мальчишек в отместку их жесткосердному родителю, не отменившему забожничье. Между тем, голод тот был особенно страшен, потому что запасы еды здорово сократились из-за переславльской рати, стоящей летом в городе. Так что счет у новгородцев к Владимирцам длинный, и желание складывать головы забывшего врага нет ни у кого. Сегодня власти княжича Александра Ярославича, правящего от лица отца, хватило лишь на то, чтобы созвать вечи и призвать народ выступить на помощь дяде, великому князю Юрию. К слову, еще когда прибыли в Новгород первые гонцы из Владимира, Александру удалось спешно собрать городской полк из числа ратников, верных отцу бояры и отправить их на юг. При себе княжич оставил лишь две сотни конных воев старшей дружины. А верные бояре, отдав своих людей в поход, теперь никак не могут помочь с решением Веча, ибо утратили они голоса мужей, кто мог бы сейчас перекричать «заводил посадника», кто мог бы убедить новгородцев всерьез воспринять опасность вторгнувшихся на Русь ворогов. Но за всю свою историю Новгород не знал нападения кочевников, пришедших с востока и юга, зато ему часто приходилось сражаться со свеями. А тут еще и рыцари ордена меченосцев подступили к самым границам княжества, покорив земли чуди, к западу от Изборска и до самых литовских владений. И пусть отец громил меченосцев на Омовже, пусть тяжелые поражения крестоносцы потерпели от литовцев в Сече у Сауле, где рыцари истребили едва ли не поголовно. Но остатки меченосцев уже прошлой весной объединились с тевтонцами. Великий пантифик католиков объявил их ливонской контурией тевтонского ордена. А тевтонцы усилили врага, отправив им на помощь 60 рыцарей и 600 сержантов. И таким образом сейчас общее число ливонцев составляет до 180 рыцарей и 2000 сержантов. Кроме того, ландмейстер Кантурии Дитрих фон Грюнинген собрал шеститысячное ополчение, скрещенное по католическому обряду чуди. Не так уж и много. Вот только лазутчики докладывают, магистр тевтонцев Герман фон Зальца и король Данов Вальдемар уже ведут переговоры о землях чуди, В частности, о построенном данными замке Ревель на месте захваченного ими колывания. Ранее меченосцы взяли Ревель с боем, но если теперь из-за слабости своя не уступит его Вальдемару, последний вполне может поддержать крестоносцев своими воинскими отрядами. Вот так сжимается гибельное кольцо вокруг Новгорода. С севера Свей, с севера запада Даны, запада главный враг, немецкие ливонцы-меченосцы. Но самое страшное, бродит пограничный Псков, крепко бродит. До поражения при Сауле Псковичи открыто помогали меченосцами, заключив с ними военный союз. А между сильнейшими городами севера Руси едва ли не началась война. Правда, после разгрома рыцари новгородцы заняли ослабевший Псков, дружина его также понесла потери от литовцев. Посадили в нем своего наместника. Но бывший князь Ярослав Владимирович, любимый и уважаемый в Пскове, Сбежал к крестоносцам и ныне просит у них военной помощи. Подбивает вернуть свой город, обещает, что переметнется он от Новгорода, откроет ворота рыцарям, и ведь посулы его далеко не лживы. А потому все, кто считает, что нельзя отправлять большую рать во Владимир, по-своему правы. Да, велика сила одного из самых больших княжеств Руси. Новгород может собрать тысяч пятнадцать воев, включая богатый, хорошо вооруженный многочисленными купцами городской полк опытных дружинников новгородских бояр, а также малые дружины ополчения городов Славянской земли – Ладоги, Изборска, Торжка, Старой Руссы. Наконец, к выгодному для них походу могут присоединиться новгородские удальцы-ушкуйники. Но нельзя ведь трогать отряды пограничных Ладоги и Изборска, лежащих на пути свеев и немецких крестоносцев. А какую бы часть городского полка не отправили на юг новгородцы, крестоносцы и свеи о том прознают еще до того, как покинут вои пределы княжества, ибо гоцкие немецкие дворы Новгорода кишат лазучиками всех ворогов разом. Александр Ярославич, легко, пружинисто вскочив в седло подведенного к нему жеребца, со злостью посмотрел в сторону довольно улыбающегося посадника Степана Твердиславича и собравшихся вокруг него бояр. Вечи примет именно их решение, кто бы сомневался, Но первые люди Новгорода не понимают, что если орда нехристи столь многочисленна и сильна в битве, как о том сообщают гонцы и дяди Юрия, то Владимирская рать может проиграть. Будь иначе, разве он просил бы подкрепление столь требовательно? Но сокрушив великого князя, монголы дойдут ведь и до новгородских земель. Все случается впервые. И тогда сражаться придется уже на своей земле, всей своей ратью, вместо того, чтобы отправить во Владимир половину войск или даже хотя бы треть его. А устоит великий князь с новгородской помощью, так разве не отправит он на север помощь в случае настоящей угрозы со стороны псов-рыцарей, как отправлял уже ранее, когда разбили меченосцев при Амовже? Не понимают, не хотят понимать ослепленные собственной жадностью, упивающиеся кажущимся им всевластием. Может, сознательно желают, чтобы Владимир проиграл и крутой нравом да скорой на расправу Ярослав Всеволодович лишился бы поддержки брата до да дружины родового переславля Кто знает. Княжич легонько тронул пятками бока жеребца, направляя его к воротам детинца. Когда навстречу ему подскакал боярин Гаврила Алексич, высокий кряжистый муж с крепкой рукой да храбрым сердцем, один из немногих действительно верных ему людей в Новгороде. Не кручинься, княжич. Когда прибудет Ярослав Всеволодович с дружиной, вече примет другое решение. Все помнят твоего батюшку его крутой нрав, и даже посадник постережется выступить против явно. Александр, уступающий бояриную ростом и сложением, хоть из пяти лет упражнялся молодой муж в воинском искусстве, но еще не вошел в мужицкую силу, невесело усмехнулся. Рядом с Гаврилом вдруг почувствовал себя неправящим от лица великого отца чем вынужденным искать и принимать сложные решения, а все еще незрелым отроком, мечтающим о далеких подвигах и засматривающимся на каждую хорошенькую девицу. Потому сейчас он ответил искренне, не стараясь держать голос и подбирать нужные выражения. Вот и отец Новгород бросил, оставив его на меня и на Федора, царствие ему небесное. Ненадолго посмурнев при воспоминании о рано ушедшем старшем брате, няшич продолжил с мечтательным выражением на лице. Эх, Гаврила, бросить бы новгородское болото, домахнуть да с моей лишь дружиной в Переяславлю, в родной дом, а уж там собрать ополчение даратников. И то бы было больше толку и не так стыдно перед дядей. Боярин, по-доброму усмехнувшись в густую борду пшеничного цвета, ответил степенно и разумно. «Нельзя, Александр Ярославич, никак нельзя. Две сотни гридий — силы весомая, но у великого князя дружинников будет всяко больше. А вот Новгород оставлять и вовсе без княжеской власти, не иначе, как обречь его на погибель». Посадник Степан Твердиславич да бояре только сегодня на вече едины были, решая, посылать мужей на помощь Владимиру или нет. Но в другом они не сойдутся, друг другу в глотку вцепятся, а внутренний раз превоспользуется ворок, хоть свеи, хоть меченосцы. Ты вот на Степана сегодня обиду затаил, не протився, княже на лице все написано. Но посадник власть свою никому не отдаст и за веру нашу держится крепко. А ведь в Новгороде есть и такие, кто с немцами единения и дружбы ищет, кто готов город под руку ордена отдать взамен за торговые выгоды. Вот и думай, княже, что случится, кулит ты град оставишь без своей защиты. Голубые глаза Александра Ярославича яростно сверкнули, напомнив боярину о горячей крови его грозного отца. Называя имена, гаврил Алексич, не посмотрю ни на новгородское самоуправство, ни на посадника, к ночи головы предателей слетят с плеч. Однако Гаврила лишь качнул головой. Молт еще, княжеч, порывист. Нельзя имена ему называть. После унижения на вече Александр действительно может казнить тех, чья вина еще не доказана. И кто знает, не обманули ли верных людей боярина в немецком дворе. Пока это лишь слух, княжеч, неподтвержденный слух, донесли о тайных переговорах мои доверенные с немецкого двора. Вроде бы знают с кем посланцами ченосцев переговаривают, торгуются, а вот с кем пока неизвестно. Александр рубанул рукой по воздуху так, словно в ней зажат клинок. «Сегодня же сгоню всех немцев из города, всех, кто имеет отношение к псам-рыцарям, а заодно и к свеям». И вновь отрицательно мотнул головой боярин. «Когда придется купцов выгнать, а против этого восстанут уже наши бояре и торговые люди. Им ведь еще в землю немецкие с товаром по морю ходить. Да и вышлем посланников-меченосцев, так и дадим им повод к брани. Лучше бы вместо того, чтобы злиться до да гневаться, Отправил бы ты сегодня княжечек гонцов своих к посаднику. Пригласил бы его переговорить, да не о помощи Владимиру, о том, что предатели-бояре готовы Новгород немцам алисвеям отдать, что нужно не враждовать, а вместе держаться. И войско в готовности держать. И переговорил бы с ним ласково, с уважением, словно и нет в тебе обиды. А когда Степан Твердиславич тебя услышит, обратиться к тебе со вниманием, подними речь и о помощи дяди хотя бы о том, чтобы в торжок подкрепление отправить ополчение и его до дружины усилить на случай поражения Владимира. Александр Ярославич только невесело усмехнулся. «У неба твою мудрость, гаврил Алексич». Боярин, услышав столь приятные его сердцу слова, довольно кивнул. «Мудрость приходит с годами, княже, а ты пока молод и горяч, хотя со своим служением справляешься гораздо лучше прочих. Я по молодости лет был неразумнее тебя». Еще как неразумнее. Недолго помолчав, Гаврила продолжил. И помни, Александр Ярославич, начнется, не дай Боже, война с рыцарями или с веями, так все, кто хотят Новгород защитить, вокруг тебя объединятся. Дружинников своих дадут тебе беспрекословно. Ты и наше знамя, ты наш вождь, тебе и новгородцев вести в сечу. И потому не гоже тебе даже думать о том, чтобы сбежать к дяде во Владимир, даже мысли такие в голове не держи. Вот прибудет отец твой, тогда вече все и решит. Последние слова Гаврила Алексича чуть испортили то впечатление, что произвело на княжича начало его речи. Однако они были не лишни сильна в Александре кровь деда его всеволода большое гнездо, проведшего молодость в ромейской земле, во вражде с братом и женившегося на Ясской царевне. От него действительно можно дождаться, что в горячности своей оставит Новгород, А ведь боярин ничуть не кривил душой, говоря про скорую гибель княжества, коли князь, настоящий, живой князь, решится его оставить. После недолгого молчания Александр неожиданно спросил. «Коли литовцы враг рыцарем так чего бы не заключить нам союз с врагом нашего врага?» Но Гаврил Алексич лишь с сомнением пожал плечами. «О том, княже, тебе стоит переговорить с отцом, как прибудет он в Новгород из Киева». Ведет личную дружину князь Ярослав Всеволодовичского земли Полоцкого княжества, спешит он по зимнику как может, торопя людей. Но то и дело его воин приходится пробиваться через наметенные сугробы, перекрывающие дорогу. Когда есть возможность, рать его следует по льду рек, но, увы, этим путем удается воспользоваться далеко не всегда. Вот и сейчас значительный кусок пути между Днепром и ловочью преодолевают гриди по заметенной земле. И всю дорогу старые раны терзают тело немолодого воина, а волнение и затаенные страхи бередят его душу. Ярослав Всеволодович полжизни провел в военных походах и битвах. Начал еще в 13-летнем возрасте, повоевав в степи против половцев. Затем своим же чрезмерно крутым правлением в Новгороде довел добра не с тестем, Мстиславом Удатным. Причем их противостояние вылилось в усобицу между старшими братьями Всеволодовичами, Ярославом и Юрием с одной стороны, и Константином с другой. А окончилась она жуткой, кровопролитной Липецкой битвы где погибли тысячи русичей, где едва ли не пал сам князь, потеряв шелом Да еще обернулась Сеча самым страшным унижением в его жизни. Удатный забрал свою дочь Ростиславу, молодую и любимую жену Ярослава, и не отдавал, несмотря ни на какие уговоры и мольбы обоих супругов. Два года не отдавал. Лишь после тесть немного оттаял и позволил им воссоединиться, после чего семья начала быстро пополняться детками. Красавица Ростислава подарила мужу девятерых сыновей и еще двух дочек. Но братоубийственной Липецкая Сеча и сейчас является Ярославу в ночных кошмарах. После нее был совместный поход с Юрием и Святославом на Булгар, а 12 лет назад, вновь став новгородским князем, Ярослав наголову разбил большое войско воинственных литовцев в Блиссу Свята. Разошлись литовцы после поражения Русичей на Калке, воспользовались ослаблением смоленского княжества да захватили всю Тарапетскую волость, пограбили людей, побили купцов. Но отвадил их Ярослав, крепко да надолго отвадил. Затем князь ходил на ямь и крестил Карелу, после чего уже сам отразил нападение ями на свою землю. И, наконец, всего четыре года назад сокрушил крестоносцев на Амовже вблизи захваченного ими Юрьева. Умылись тогда кровью псы-рыцари, заметно ослабели после поражения меченосцы. Немало и крепко повоевал за свою жизнь Ярослав Всеволодович, случались на его веку и громкие победы, и сокрушительное поражение. Он познал в бою быстрых, юрких половцев, стремящихся заманить преследующего врага в ловушку, и часто бьющих из своих составных луков. И упрямых в сече булгар, помимо легкой конницы, располагающих и пешими копейщиками, и тяжелой конницей баходиров равной гриднем Русичей в конной сшипке. Он познал ярости и добрость в сече Мстиславу Удатного. Но всех их разбили монголы, всех. Они захватили всю Половецкую степь, взяли разрушили многочисленные булгарские крепости, ничем не уступающие по защищенности детинцам Русичей. Разгромили накалки войска четырех сильнейших князей Южной Руси. Рать, что заметно превосходила силы тести и старшего брата Налипеца. Так как они с Юрием смогут противостоять монголам, коли пойдут они на Владимир, а то и дальше на Новгород? 3000 конных гриди ведет за собой Ярослав. Это и переславльские ближники, и верные лично ему новгородские дружинники, с коими он взял Киев и утвердился в нем князем. И, собственно, киевские ратники, коих, увы, совсем немного. За годы вражды и соперничества русичей, а заодно и венгров и ляхов, за Великий Град земля княжества оскудела а после калки не осталось и тени ее былой мощи. Разве что торки представляют собой достаточную для сражения силу. Но торки по древнему договору с князьями защищают степной рубеж, не влезая в бесконечный распри за Киев. Не удалось Ярославу сманить их за собой. Так кого же вести ему на помощь старшему брату? Времени на сбор ополчения у новгородского князя в обрез, а ведь еще и вече должно утвердить его созыв, но удастся ли убедить людей пойти на войну? Вспомнят ли они, что после Липецы Владимирская рать сражалась вместе с Новгородской на Омовже? Осознает ли опасность вторжения боярская верхушка? Ярослав однажды уже душил голодом строптивых новгородцев, заняв торжок и не пуская обозы с зерном из Суздаля. Но как быть, коли Суздаль падет и некому будет сеять и собирать урожай будущим летом, а на севере вновь выдастся холодное да дождливое лето? А ежель не осознают, поднимется ли народ против князя, коль начнет он хватать да сажать в пару бояр, посмевших не подчиниться? Одни вопросы. А тут ведь еще и север севера давят вороги. Сейчас его вои попирают копытами верных жеребцов в землю Полоцка, пока еще сидит в нем русский князь. Но меченосцы и рыцарь епископов уже отняли у княжества данников из племен чуди и отразили все попытки полоцких князей выбить немцев с занятых ими земель где ворог во множестве возводит деревянные в большинстве своем замки, но с каменными цитаделями. Захватили псы-рыцари княжество Куконосское и герсигское зависимые от Полоцка, и перекрыли палачанам торговый путь через Двину, построив город-крепость Ригу в устье реки. Ослабело княжество в борьбе с крестоносцами и тут же начали притеснять его литовцы. Последние также враждуют с католиками, но благодаря давлению внешнего ворога они сплотились, окрепли приняли единого для всех племен князя и в итоге смогли разгромно разбить меченосцев при Сауле два года назад, заманив тяжелую рыцарскую конницу на болото. Хорошо бы заключить с литовцами союз, вместе с ними начав давить немцев, да только не хотят те союза. Они окрепно захотели воевать, захотели больше земель до богатой добычи. И ныне чередуют удары то по Полоцкому княжеству, то по Смоленскому и в новгородские земли пытались влезть. И если до окалки смоленские рати успешно отражали натиск литовцев, то ныне все переменилось. Ослабели смоляне, того и гляди, захватят вороги княжества. И вот что с этим можно поделать-то, а? Когда враг неудержимо напирает с севера, а с востока в большой силе пришли никому неведомые монголы. Хотя... Кое-что все-таки можно. У полоцкого князя Бречеслава Васильковича ведь подрастает дочка уже заневестившейся красавица Александра. И сосватав ее за старшего сына, ярослава удастся сблизить Полоцк с Новгородом, отдалить его от литовского влияния. Тем более, что будущие внуки смогут претендовать уже и на княжество. Наконец, для Александра такое решение также вполне удачно. Молод сын, горяч, как бы не натворил бед беты, заиграющие в жилах крови. Лучше уж пусть законы и венчаны супругой милуются, когда, глядишь, и детки побыстрее пойдут. А ведь сейчас это важно, очень важно. Кто знает, чем кончится вторжение монголов, кабы не пришлось вместе с окрепшим уже сыном идти в Сечу. А там всякое может случиться, а так хотя бы внук или внучка останутся. Но даже если не с монголами Александру ратиться, хватит и на его век походов в битв. Ибо меченосцы, точнее, теперь уже тевтонцы, не остановят свой натиск на восток, на земли Руси, покуда не получат желаемое или пока не будут истреблены.